Кому пришла в голову мысль захватить с собой на операцию Кару и Каролину? И все это было оценено по заслугам. Можно ли быть счастливее него? Ну ладно, что дальше? Спросил Павлик Яночку, но смотрел на Каролину. Каролине тоже хотелось знать, что ее новые друзья собираются делать дальше. А всю сразу, ответила Яночка, сообщить дедушке о преступниках провернуть операцию с вывозом награбленного барахла из щулана и дачного домика. Боюсь, что теперь отпало место, куда мы собирались его свозить. Тут только Яночка спохватилась, что ее слушает и Каролина, новое лицо в их компании. Девочка вроде неплохо показала себя во время решающей схватки. Правда, ревела, но потом сразу успокоилась. Не пришлось ее уговаривать, родителям ни слова не сказала. И вообще никаких с ней хлопот. И Павлик вон глаз с нее не сводит. Нет, все говорит о том, что Каролину надо принять в их компанию. — А ты способна сохранить тайну? — сурово обратилась Яночка к Каролине. — Способна, — заверил Павлик. — Я за нее ручаюсь. Каролина горячо заверила, что будет молчать, как могила. — Так вот, — продолжала Яночка, — то, о чем здесь услышишь, величайшая тайна. О ней не должна знать ни одна живая душа. Мы задумали одну операцию против воров, которые крадут из машин разные вещи. И сами машины разбирают на части, а потом продают их в три дорого. — Погоди, — перебил сестру Рафал, — в свете последних событий вряд ли уже понадобится эта операция. — Почему? Ведь мы же их теперь полностью разоблачили. — Как ты не понимаешь, — крикнула Яночка, — разоблачили в смысле филателистической аферы, а запчасти у них остались. И это теперь их последний и единственный шанс. Допустим, мы девушке все расскажем, он попытается привлечь их по закону, а они ему в ответ «Только пикни, и мы разделаемся с паней Наховской». Ведь теперь пани Наховская у них вроде как заложница. Она же не переживет, если ее сыночка посадят. «И они не будут с ней церемониться», — поддержал сестру Павлик. «Еще сильнее прижмут ее к стенке. Это же форменные бандиты». Слышали бы вы их разговоры. Необходимо во что бы то ни стало освободить от них пани Наховскую. Сейчас они способны пойти на все. Рафал задумался. Вышибить у них из рук последнее оружие. Что ж, может, вы и правы. Однако теперь отвозить запчасти к Баранскому нельзя. Они там будут бдить, как не знаю кто, и догадаются, что это опять мы, и примутся мстить. Я им примусь. — отозвался Стефан из своего угла. — Собаку могут отравить, — сказала Каролина. Яночка подумала. А она не ошиблась в этой королинке. Умная девочка. Еще не разобралась толком во всей афере, но опасность уловила. — Хабр от чужих никакой еды не возьмет, — слух произнесла она. — Зато кору не возьмет. Она знаете, какая прожорливая? — В таком случае вы обе не будете участвовать в операции. — решил Павлик. — Короню могут отравить, а ты? Ты недавно с нами и еще не успела набраться опыта. И потом, для нас же важнее, чтобы противник не знал о вас, — торопливо добавил мальчик, видя, как нахмурилась Каролина. — Мы очень правильно сделали, что сначала отвезли домой вас, видя нашего дома они уже могут поджидать. — Кто там будет поджидать? — недоверчиво поинтересовалась Яночка. — Фальксот или этот отвратительный лягуш? «Да хотя бы Зютык!» Стефик опять отозвался из своего угла. «Зютыка я беру на себя. Он мог разглядеть Каролинку, а я специально держался в сторонке. Могу слетать к вашему дому проверить. В случае чего скажу, сам вас ищу». «Кончайте этот рыцарский турнир!» призвал их к порядку Рафал. «Ближе к делу. Мне тоже теперь ясно. Операция необходима, и чем мы скорее ее провернем, тем лучше. Лучше бы уже сегодня». «Ты как себя чувствуешь?» — обратился он к Павлику. «А в чем дело?» — удивился Павлик. «А, да нет, все в порядке, ведь в конце концов мне ничего не успели сделать». «Окей, в таком случае я звоню корешу, а вы, этому вашему, как его, у вас есть телефон?» «Ох, не поместится все в наши машины». «Конечно, есть», — ответила Каролина, «но я тоже хочу помогать, даже без короний. Исключено» категорически заявил Павлик. Мы собираемся отбирать награбленные у банды автомобильных грабителей, которые составляют одну шайку с филатилистическими.